Глава тринадцатая Территорию наемника в императору с магнумом отыскать труда не составило. Здание бывшей школы, в которой обосновались солдаты удачи, находилось прямо за гостиницей, где спецы остановились. К этому зданию они сейчас и шагали по растрескавшемуся асфальту мимо дворовой хоккейной коробки с покосившимся и частично разрушенным ограждением. Школьная территория раньше была обнесена невысоким забором, вдоль которого в одну линию росли деревья. Теперь об этом напоминали только невысокие бетонные столбики, оставшиеся от аккуратного забора, и пни от спиленных деревьев, а в роли ограждения выступал частокол в перемешку с бетонными блоками и нагромождением битых автомобилей. Смотрелся новый забор довольно внушительно. Он больше напоминал даже не забор, а стену. Наемники и вправду устроились тут, как государство в государстве. Но вот против бронетехники и тяжелого вооружения с одной лишь стеной им не выстоять. Разве что от бешеных стена хороша. Случись им пробиться на территорию микрорайона. Ну и для обеспечения пропускного режима у себя в крепости. На стене спецы увидели несколько огневых позиций, обложенных мешками с песком, из которых торчали пулеметные стволы. Там хватало и ПКМов, и крупнокалиберных утесов. А чуть левее пристроился старичок ДШК. Кроме пулеметов в поле зрения попала пара АГСов. Это только то, что было на виду. Наверняка для обороны этой цитадели предусматривались еще и скрытые огневые позиции. Со стен доносились едва уловимые ухом разговоры. При этом самих стрелков видно не было. Никто не высовывался в амбразуру с сигаретой, не гоготал в голос и не прогуливался по стене. Похоже, что служба по охране своего периметра неслась исправно, несмотря на местную вседозволенность. В отличие от братков, охранявших внешний периметр, у наемников все было серьезно. Подошли к въезду на территорию. Ворота открыты, но возле них двое часовых. Одно лицо на двоих, близнецы не иначе. В руках по автомату, но один с АК-105, а второй вроде привычный 74 -й. Оба калашоида стали жертвами беспощадного оружейного тюнинга. На 105-м штатное цевье заменено на длинное, круглое, переходящее в глушитель. Наверняка обладатель 105-го был сторонником макпуловского хвата при стрельбе, когда левая слабая рука уходит как можно дальше вперед и обхватывает цевье не снизу, как обычно, а сбоку, при этом большой палец ложится сверху. Изначально такой хват использовался для М-серии, у которой штатное цевье имеет цилиндрическую форму, но с появлением круглых цевей для АК подобный способ удержания перекочевал и на отечественную платформу. По поводу Макпуловского охвата споры не утихали. Одни твердили, что для калашоидов он не подходит, другие наоборот, топили за него обеими руками, поэтому такой хват все же попадался на глаза. Кроме цевья был заменен приклад. Вместо привычных рамы или же весла стоял телескопический, а сверху на планке кочевник, заменивший собой штатный целик, крепился коллиматор Холосан 430С. Заканчивал композицию примкнутый магазин, сдвоенный с паркой с еще одним. А вот 74-й оказался в более привычном обвесе. Цевье хоть и было с кучей планок, но по своей форме оно очень напоминало штатное – На нем фонарь, ЛЦУ и передняя рукоятка. На боковом кронштейне, закрепленном на планке «Ласточкин хвост», стоял открытый коллиматор неопознанной марки и откинутый вправо магнифер. Магнифер. Магнифайер. Прибор для увеличения кратности, не имеющий собственной прицельной метки, поэтому прицелом не является. Используется только в сочетании с коллиматорным прицелом. Родной приклад заменен на телескоп – примкнут магазин повышенной емкости на 60 патронов. Оба часовых одеты в камуфляжные штаны в «Сурпат» со встроенной защитой коленей и куртки цвета «Койот», поверх которой надеты плитники, тоже в «Сурпате». В подсумках на них разместились автоматные магазины, гранаты и прочие необходимые вещи. Пистолет у одного из них находился на груди, в кабуре наискосок под правую руку, а у второго вместо пистолета – МП-5К на бедренной кабуре, на головах кепки, часовые со связью, в обоих по гарнитуре. Для простых вышибал на входе ребята серьезно упакованы. На территорию транспорт не впускали, поэтому все, кто сюда приезжал, а не приходил, оставляли свои средства передвижения снаружи. У самой стены машины не ставили, стоянка была на противоположной стороне дороги, не ближе, чем в 50 метрах отсюда. Рвануть заминированную машину под стеной или на территории просто так не получится. То, что въезд на территорию запрещен, часовые сейчас пытались объяснить какому-то мужику, который хотел пойти против системы, заехав внутрь. «Ты знаешь, кто я такой и по каким вопросам сюда приехал?» Брыжа слюной вопил хам, за спиной которого стояла пара вооруженных хлопцев. Пистолет был и у него на поясе, Но, судя по его грузному телосложению и тому, как он его разместил, Хам понятия не имел, как с ним обращаться. Похоже, оружие он носил только для показухи, а его реальная защита стояла позади него в лице двух охранников. И они, судя по их напряженному виду, понимали, чем для них сейчас может закончиться этот конфликт. Непонятно только, как такой неприспособленный к нынешним условиям Уволень смог не только выжить, но и занять какое-то положение в новом обществе, заведя себе собственную охрану. Наверное, просто успел прибиться кому надо. Но тогда возникает другой вопрос. Кому такой балласт оказался нужен? — Дядя, да мне как-то до да попы кто ты, — не повышая в ответ голос, спокойно произнес один из часовых. — Здесь свои правила. Соблюдай их, если тебе нужно попасть внутрь. Невозмутимость часового взбесила мужика еще больше, чем ответ на агрессия. Больше сказать ему было нечего, а въехать на территорию оставалось для него вопросом принципа. Как это какой-то сраный солдафон может здесь что-то запрещать? Поэтому Хам был готов ехать по головам в буквальном смысле. Он влетел за руль увешанного решетками тахо, выдернув оттуда водителя. Но стоило Джипу тронуться с места, как что-то щелкнуло по капоту машины, оставив в нем небольшое отверстие. Звука выстрела никто не услышал. Щелкнула только пуля, пробивая капот. Часовые на въезде стояли невозмутимо. Их оружие по-прежнему было направлено стволами вниз. Подойдя ближе, «Магнум» обратил внимание на форму пулевого отверстия. Джип стоял под небольшим углом к воротам, практически перпендикулярно. И овальный след пули, вытянувшийся поперек капота, говорил о том, что стреляли не со стены. И уж явно не часовые, которые даже за оружие не схватились. Стрелок с бесшумкой находился где-то с фланга. Снайпер. Значит, как минимум одна скрытая позиция у наемников есть. В принципе, как и предполагалось. Тем временем, изменившийся в лице большой начальник медленно вышел из-за руля, закрыв за собой дверь. Предупредительный выстрел на него подействовал очень убедительно. Весь его пыл тут же угас. «Леша — Леша! — окликнул он водителя, которого вытолкал из-за руля. — Машину переставь! После выстрела Тахо по-прежнему мирно тарахтел двигателем. Видать, снайпер ничего важного в моторном отсеке не повредил. Стрелял явно профи. Пока водитель перегонял джип, начальник вместе с охраной прошел на территорию. Больше ему не препятствовали, разве что вопрос задали. «Остальные правила знаете?» «Знаем», — уже спокойно ответил он. «Не впервой тут». «Уточнять у него...» Почему тогда возникли трудности с парковкой машины, раз им известны, часовые не стали. Списали на его заносчивость. «Здоров, парни!» — начал разговор Магнум, подойдя к часовым. «Привет!» — отозвался один из братьев, который 74-м. «Чем могу?» «В Боревиче думали зависнуть. Говорят, место хорошее. Ну и пообщаться. Узнать, что да как здесь. Первый раз в ваших краях». «Ну это, милости просим!» — подключился второй. Слыхал, правда... «Место у вас тут со своими правилами!» — кивнул император Натахо с простреленным капотом. «Поговариваю даже, что лихое!» «В смысле?» — сходу не понял часовой со 105 ым но, посмотрев на отъезжающий джип, спохватился. «Ах это! Так ты просто веди себя по-человечески и за языком следи. Ну а если с кем зацепишься, сам будешь разруливать. Нянек тут нет». «Кто сильнее, тут и прав. То есть, если мне за столом в спину нож воткнут...» «Но ты уж совсем в крайности-то не впадай!» — перебил его второй часовой. «За такие дела мы сразу стреляем. Тех, кто любит втроем одного заколотить, ножом в спину ударить, ну и прочее в таком духе, в расход пускаем без выяснений. А об этом всех предупреждаем. Так что сразу бери себе на заметку. Это я тебе так, на всякий случай». «Погоди, я что-то не улавливаю суть», — не понял император. «Ты же сказал, что сам буду разбираться, ежели что но в то же время беспределить у себя не позволяете. Так в итоге-то как? Самому защищаться или все на ваш суд выносить? «Сначала давай определимся, что сейчас мы говорим о бытовых потасовках в кабаке, а не о боевом столкновении. Это все-таки разные вещи. Чисто для того, чтобы мы правильно друг друга понимали». Считай, определились», — согласился император. «Часовые находились на своем посту уже явно не один час» поэтому возможность поучить ему разуму приезжих они сочли за некое развлечение. Разговор грозил затянуться, но спецам это оказалось только на руку, а наемниках им требовалось узнать как можно больше. «Хорошо. Тогда смотри. В таких ситуациях трое на одного – это неправильно. Так же, как и в спину выстрелить. Это, как местная братва выражается, полный беспредел» которые мы жестко пресекаем. Иначе, если нет порядка, то и дела невозможно нормально вести. При этом в мелочи мы не вникаем. Разбираться, кто кого нахер послал, нам нет никакого резона. Поэтому, если есть личные претензии, то сами и разбирайтесь. Но без посторонней помощи. Чисто раз на раз. На то они личные. А мы за этим проследим. И там уже хоть морду бейте, хоть режьте друг друга, хоть стреляйтесь, кому что нравится. «А не проще ли тогда разборки здесь вообще запретить?» — подключился Магнум. «Как сказала практика, не проще. Совсем от конфликтов ты никак не уйдешь. Этот посмотрел не так, тот заржал слишком громко, ну и так далее. В общем, как не запрещай, всегда найдется тот, кто на этот запрет положит большой болт и схватится за ствол, ну или просто в драку полезет. И что? Вы же тут власть. Осадил обоих, да и всё. если кто не понял, тогда уже...» Вот в этом-то все и дело. Если мы будем заниматься такими вещами, тогда найдутся и хитрожопые, которые любят воспользоваться ситуацией. Как это? Легко. К примеру, можно спровоцировать конфликт с человеком, чья роже просто не понравилось. Он психанет, выхватит ствол, и нам придется его усмирять. Или валить, если слова до него не дойдут. То есть... «Если мы установим правила, запрещающие разборки, тогда придется нам ситуацию разруливать. Мы же тут власть. А вот сам провокатор, из-за которого вся жара началась, типа не при делах. Он же в положении жертвы получается. Базарить до хера вроде как не запрещено, а вот палить в ответ – да. В общем, сам понимаешь, нам такой гемор в хер не уперся. Да и неправильно это. Выходит, что он сам дозвезделся, а мы его защищаем». «Пусть сам разбирается, раз для него принципиально на конфликт с кем-то пойти». «Как вариант, — согласился второй часовой, — человек из-за чувства безнаказанности начинает себе дохера позволять в своем поведении. Вся фишка в том, что если хозяева, то есть мы, запретят разборки, тогда выходит, что и бояться нечего. Никто за хамство или оскорбление не начистит морду и не достанет оружие. Хозяева не позволят. Значит, можно вести себя как быдлятина». Что хочу, то и делаю. Толкаюсь, ноги на стол кладу, песня ору. Имею право. Я ж местные законы не нарушаю, а со своим воспитанием я как-нибудь сам разберусь. Свобода, совесть, земля. Че-то не нравится, но что то мне сделаешь? Так можно ведь в ситуации разобраться и вышвырнуть нахер такого мудака? Я уже говорил, Нянек здесь нет. Воспитанием заниматься мы не собираемся. Хочешь, громкая песня орать? Пожалуйста. Но будь готов, что кому-то за соседним столиком это может не понравиться. А если считаешь, что на это у тебя есть полное право, готовься его отстоять. Но сам – это ведь твое право, личное, а не общепринятое. Мы здесь следим только за соблюдением общечеловеческих, базовых норм, поэтому грабить, издеваться, убивать ради удовольствия или творить другие подобные вещи не советую. Сразу без башки оставим. А вот все, что сверх этих норм, на что, по-твоему, у тебя есть право хамить, говорить то, что думаешь, как было раньше в моде, вести себя вызывающе и т.д., это на собственный страх и риск. Охранять хотелки каждого у нас нет ни желания, ни времени. Так что если появляются такие непонятки, касаются они только двоих, тебя и твоего визави, кто с тобой не согласен. А все остальные, пацаны, твоя личная охрана, Мы, как хозяева или еще кто, стоят в стороне и не вмешиваются, ибо их личные права в этот момент тобой не затронуты. Ну или все в очередь, по одному, в том случае, когда ты всех и каждого задолбать умудрился. Не воспитали родители – воспитает пуля. То есть личка не должна делать свою работу, за которую им бабки платят. Пусть делают, но не у нас. Вышли за забор и вперед». В противном случае хозяин может воспользоваться своим положением. Легко корчить из себя перца, когда за твоей спиной несколько вооруженных бойцов. Можно особо не париться, кого и куда ты послал. Если что, за тебя ребята все сделают, поэтому телохранители здесь сидят молча. А кто с этим не согласен, еще на входе разворачиваются и уходят. Хм, интересно, ну а как этот ваш раз на раз оппонентов уравновешивает? Возьмет какой-нибудь Боров двухметровый? И домахается до задохлика. Да просто так, под надуманным предлогом. Моральных уродов всегда хватало. Выходит, что пиздюк заведомо в проигрышном положении. Ему самому нечего противопоставить обидчику. А по вашим правилам и друзья за него не могут вписаться. И вы не встреваете. Во-первых, если он включит заднюю, то никто его не тронет. Мы вмешаемся. Иначе мы получим беспредел. Поэтому пострадает только его самолюбие. Это максимум. Ну, тут уже извиняй. Твоя жизнь уже вне опасности, так что спасибо нам скажи. отстаивать твою честь и доброе имя никто за тебя не обязан. Сейчас не те времена, когда существовали суды, адвокаты и правоохранительные органы. А во-вторых, ты слыхал фразу «Бог создал людей», а полковник Кольт сделал их равными? Стопе, То есть, если кто-то полез морду бить, а ему в ответ ногу прострелили, за это ничего не будет? В точку. Часовой ткнул указательным пальцем в воздух перед собой, изображая попадание. «Блин, парни, вы как из лесу вышли. Сейчас нет такого понятия, как превышение необходимой обороны, из-за которого раньше потерпевший мог стать подсудимым. Поэтому, опасаясь уголовной ответственности, рядовые граждане или не решались применять средства самообороны, или вообще отказывались от них. К тому же их особое не было» резина стрелы в основном, которые даже не всякую куртку прошибали, а это развязывало руки криминалу, да и обычным дебоширам. Их ничто не сдерживало. Сам человек защититься не может, а пока менты доедут, любого можно успеть или отхерачить, или вообще на ремни порезать. А теперь ситуация в корне изменилась. Допустим, но с другой стороны это ни разу не на равных получается. Против ствола особо не попрыгаешь? Почему? Мы же сейчас говорим не о боевой операции, когда с кулаками на автомат идти – это заранее предсказуемый итог. Конфликт между людьми на бытовой почве с разговора начинается. На изготовку с оружием никто не стоит. А дальше – вопрос твоей подготовки, твои навыки, твоя жизнь. Кто-то нож быстро выхватывает, кого-то вырубает с одного удара, а кто-то быстро стреляет. «Рулят, внезапность, дистанция, реакция и прочие подобные факторы. Усыпил бдительность разговором, невзначай ближе подошел, и уже не факт, что стрелок успеет что-то сделать. Так что сам ствол здесь не показатель, а численное превосходство, как я говорил, мы уравниваем. Даже за периметром далеко ходить не надо. Вон, на прошлой неделе у нас тут двое зацепились. Так пока один из кобуры пистолет тащил, второй его порезать успел». «К тому же бывают и такие персонажи, которые словами умудряются любую ситуацию урегулировать». «А что касается самих понятий, честно и на равных», — снова включился в разговор часовой со 105-м, — «с ними не все так однозначно». «Разве?» — спросил Магнум, заинтересовавшись ходом мысли автоматчика. «Ты сам подумай. Такие вещи, как честно и на равных, возможны только в спорте, потому что там они определены правилами». Ты хоть раз видел, например, в профессиональном боксе, чтобы на ринге бились два боксера, один из которых легковес, а другой тяж? Или чтобы кто-то из них с бейсбольной битой на ринг вылез? Нет. Вот, протянул часовой, на соревнованиях действует правило. Они максимально уравнивают спортсменов. Иначе нарушается чистота эксперимента и становится невозможно объективно определить, кто из спортсменов лучше». Плюс ко всему создается угроза их жизни и здоровью, то есть теряется суть соревнований. А поскольку правила распространяются на всех, то у людей возникает четкое общее понимание того, что такое на равных и честно. Кто нарушил правила, тот вышел за рамки данных понятий. Везде, где правила вообще отсутствуют за ненадобностью, например, на улице, эти понятия в общем понимании в принципе не могут существовать. Они носят исключительно субъективный характер – Чисто на личное усмотрение. Здесь у каждого свое понимание честно и на равных. Поэтому на улице случается так, что двухметровый бугай херачит очкарика. А бывает и наоборот. Очкарик складывает здоровяка, применив подлый, непацанский прием. Сначала отвлек внимание, заболтал, а потом двинул с колена по яйцам, если бугай открыто стоит. А пока он корчится от боли, разбил ему табуретку об голову. Раз не отправил, то и нарушать нечего». Какие могут быть претензии? Так удар по яйцам – это же западло, не по-мужски как-то. А как быть, если противник заведомо сильнее? Позволить этому моральному роду издеваться над собой? Или пусть он тебя инвалидом сделает, чтобы в глазах окружающих это как западло не выглядело? На самом деле тут все гораздо прозаичнее. Просто заведомо сильному противнику выгоден честный поединок, так как он выйдет из него победителем – Поэтому он и давит на честность и пацанские понятия «я мужик, а ты как баба». Но по факту это дешевая манипуляция, с помощью которой он навязывает выгодные для себя условия. Но есть же неписанные мужские правила, джентльменские соглашения. Знаешь, дуэльный кодекс свое уже отжил давно. А джентльменские соглашения на то и называются соглашениями, так как подразумевают согласие всех сторон. И оно достигается через предварительные договоренности – встретились, обсудили, выдвинули свои предложения, пришли к согласию. А если я тебя первый раз в жизни вижу, о каких соглашениях может идти речь? Если ты решил, что честным является только мордобой на кулаках без подлых приемов, это не означает, что с этим согласны все. Кто ты такой, чтобы определять правила? Это твои правила. Никто их соблюдать не обязан. Поэтому будь готов, что в ответ на твой пацанский правильный удар... Тебе плеснут горячим кофе в лицо и приложат чем-нибудь по голове. Там, где нет правил, нужно быть готовым к любому повороту, а не ныть потом «ты чё, как баба, по яйцам бьёшь» или «это не по чесноку». Даже если противник оружие достал? Тем более. Будешь его убеждать, что это нечестно? Угрожают оружием, примени свое, Если его не оказалось, а твоя подготовка позволяет, противопоставь оружию противника хитрость в сочетании с подручным предметом. Или спасайся, беги. Нельзя рассчитывать только на кулаки и уверенность в том, что противник не достанет нож лишь потому, что это нечестно и не по-мужски. Ты пойми, когда нет правил, действует множество различных факторов, поэтому для самообороны недостаточно одного черного пояса по карате. Это не соревнование. На улице нет смысла силой мериться. Тут обычная драка может быстро перерасти в групповое избиение по ножовщину или перестрелку. Ну, а хочешь узнать, кто сильнее, тогда лезь на ринг, татами, в октагон или что там еще есть и бейся с равным себе по мастерству и по весу. А вот при таком раскладе бить по яйцам будет реально западло. То есть, по-твоему, лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате? Тренироваться нах не надо? Пистолет в карман положил и все, Типа боец? Чего вдруг баня взорвалась? Тренироваться очень даже надо. Иногда бывают такие ситуации, в которых нет возможности сразу ствол применить. Нужно выбраться из захвата или вовремя среагировать, чтобы увернуться от первого удара, который может стать последним, и так далее. К тому же ствол не во всех ситуациях актуален. Тогда я что-то не въезжаю. Суть в том, что не существует универсального средства самообороны. Использовать нужно все вместе. Заниматься единоборствами, силовой подготовкой – Бегать, прыгать, владеть оружием, ну и так далее. Чем шире навыки и средства самообороны, тем выше твои шансы. Поэтому недостаточно одного только умения хорошо махать руками или пистолета на поясе. Если к этому вопросу так серьезно подходить, то это немало времени займет. В корень зришь. Но к самообороне нельзя подходить несерьезно. А тогда хорошая подготовка много времени занимает. И многим это не нравится. Лучше время на себя любимого потратить, на удовольствие, клубы, девочки. Для этого он в качалку пятый год входит. Думает, что совместил. И баб склеил бицепсами, и ушатать может любого. Или кикер самоуверенный, который с трех лет по груше стучит и на ринге в спарринге бьется. Я мастер спорта, сложу любого. Но только оба эти случая до первого урода с ножом. Бывают, конечно, и объективные причины. Когда чисто физически нет времени на подготовку. Например, когда в многодетной и малоимущей семье отец пашет на трех работах. Да и то какой-то минимум подготовки должен быть даже в такой ситуации. Кто о твоей семье позаботится, если тебя прирежут за углом? Ну и когда такому человеку собой заниматься? На работе? Ночью? Нет. Просто у него будет как бы другой профиль в самообороне. В каком смысле? В таком. Изучи криминогенную обстановку в районе. Обходи потенциально опасные места, прогнозируй возможные сценарии, носи с собой что-нибудь на крайний случай. Хотя бы газовый баллончик, который даст тебе пару секунд, чтобы убежать, ну и так далее. Интернет у всех был. Какие вещи можно и сидя на горшке читать и продумывать. А про сейчас я даже не говорю. Совсем неподготовленных людей не осталось. Они просто не выжили. Хотя на тот период даже бешеные еще не появились. Были просто массовые беспорядки. «Каждый защищает себя так, как умеет», — подытожил второй. «Сам по себе пистолет, нож, кулаки или еще что ключевой роли не играют. Я много людей повидал еще до всего этого пиздеца, которые были свято уверены в том, что само наличие у них оружия уже сводит на нет любую опасность. На ступень выше них стояли те, кто кроме обладания оружием были готовы и реально могли его применить. И лишь очень немногие понимали, Что оружием надо владеть, уметь с ним обращаться. Поэтому рулит не само оружие, а, так скажем, сплав оружия, навыков, морально-волевых качеств и башки на плечах. Нужно и уметь, и решиться, и правильно ситуацию оценить. Именно этот сплав спасет тебе жизнь даже в том случае, когда ты с голыми руками оказался в непростом положении. Хорошо подготовленный человек в любой ситуации найдет оружие и грамотно им воспользуется. Розочка из бутылки в шею, камень в голову, песок в глаза. Да что угодно. Но все это в обязательном сочетании с головой, выработанными навыками и качествами. Только все вместе, в сплаве и никак иначе. Убери хотя бы одну составляющую и тебе пиндец. Нож в руках нерешительного человека, который им неумело размахивает, угроза только для него самого. Этим же ножом его и прирежут. То же касается и мордобоя. На ринге чемпион — Пока все в рамках спорта. А в уличной драке душка не хватило противоагрессивного и решительно настроенного оппонента. Или с техникой все в норме и по духу никому не уступает. но ситуацию хреново оценил. Драться с ним не стали, а взяли и прирезали. Или же гонора с запасом хватает, а драться не умеет. И я это не с потолка беру. Это мои наблюдения и анализ реальных случаев. Что-то сам видел, что-то в криминальной хронике, что-то мне рассказали. Так что победителем выходит не тот, у кого оружие или кто кулаками техничнее машет, а тот, чей сплав крепче оказался. «А чем крепче сплав, — добавил брат, — тем лучше должна башка работать. Оружие и навыки следует применять адекватно ситуации. Всегда нужно думать. Оружие должно служить для защиты жизни, а не для разрешения спора в свою пользу. Если человек режет беззащитного насмерть только из-за того, что он ему нагрубил и при этом никакой опасности не представляет, то такой человек мало чем отличается от животного. Это отморозок, а с ними у нас разговор короткий». «Охренеть! Да у вас здесь, походу, уже целая философия зародилась», — в шутку сказал Магнум. «Новое учение, не иначе». «Я тебя умоляю», — не согласился часовой. «Какое там учение? Обычная система сдержек и противовесов. Просто с таким подходом у нас каждый бугай сначала сто раз подумает, стоит ли без причины дрища доставать». А каждый разговорчивый дрищ за своим языком следит, зная, что кроме как на самого себя, рассчитывать ему не на кого. А что касается людей с охраны или с большой компании, то я они здесь голову включают, поскольку мертвому уже пофиг будет, что за него друзья потом за забором отомстят. А охране так и вообще насрать. Личного для них в этом вопросе ничего нет. А новый контракт они себе быстро найдут. Про наши правила много кто знает, так что пятна на их репутации никакого. В общем, высокое положение в обществе больше не является защитой, как раньше. У нас тут каждый сам себе защита». В этот момент у забора притормозила еще одна машина, из которой вылезла довольно шумная компания. Ребята были крепкие и все одеты с иголочки, с очень сильным перебором в обилии тактических шмоток и примочек, навешанных на них. Будто со съемочной площадки нового голливудского супербоевика прибыли. Слишком много лишнего на них нацеплено, а на оружие только мониторов не хватает. Достаточно было взглянуть на Вепер 12. К нему, помимо всего прочего, владелец прицепил еще и сошки с оптическим прицелом. Непонятно зачем. В общем, квалификация данной компании вызвала у спецов некоторые сомнения. Скорее всего, обычные гражданские ржившиеся хорошей снарягой. Самые настоящие. Тактикульщики. Тактикульщик от слов tactic and cool. Шуточный термин, обозначающий любителя чрезмерного количества тактических элементов в одежде, снаряжении и или на огнестрельном оружии, в том числе тех, в которых нет потребности. Для него главное не функционал, а внешний вид. Свое основное оружие оставили в машине, а вот доспехи снимать не стали. Хлопнув дверями бронированного Патриота. Компания направилась к воротам, где часовые общались с Императором и Магнумом. «Парни!» – остановил их жестом часовой со 105-м. «Читать умеете?» «А че так грубо?» – сходу возмутился один из прибывших, снимая шлем и являя всем наголо выбритую голову. Из всей компании он выделялся тем, что у него, помимо навешанных тактических шмоток, была еще и густая тактическая борода до груди. Широкий в плечах и со шрамом от ожога на пол лица, с левой стороны, он казался самим воплощением брутальности. А вот угадать его возраст сложно, но Магнум прикинул, что он не старше 40-45. «Да умеем, умеем», — начал успокаивать своего товарища, самый рослый в их компании, слегка заулыбавшись часовым. «Думали, что табличка еще с тех времен висит». Но ну, раз умеете, машинку переставьте вон туда», — указал им часовой, — проигнорировав шутку здоровяка. «Там увидите Тахо с простреленным капотом». «Да не вопрос, только снарягу скинем», ответил тот и кивнул своему вспыльчивому другу. «Мишань, сделай доброе дело, отгони тачку». Тот смерил грозным взглядом обоих часовых и, ничего не сказав, молча направился к машине. Сразу после того, как гости поснимали броню и закинули в машину, часовой начал их инструктировать. «Отдыхать или по делу?» «Естественно, отдыхать» ответил за всех здоровяк. «Правила знаете?» «Так, слышали кое-что?» «В общем, не беспределить. Если какие непонятки, все разборки один на один. Оружие оппонентов по их собственному усмотрению. Все остальные не влезают. Те, кто включил заднюю, не дожимать. Мы не вмешиваемся, пока соблюдаются правила. Кто не понимает, тот выходит отсюда вперед ногами». «Да все, все, страшно уже!» С ехидной улыбкой оборвал его лидер прибывших – А то еще вообще в штаны навалим и не пойдем к вам свои бабки в баре спускать. Запугал, блин!» После чего, не дожидаясь, пока часовой закончит, вся компания направилась в сторону бара. Пройдя пару шагов, здоровяк развернулся и, сложив пистолет из пальцев, в кавычках «выстрелил» в бойцов на входе, сопроводив его голосом «бам!» и все с тоже же ехидной улыбкой заспешил за своими товарищами. «Во!» — обратил внимание на них часовой. «Видал?» Вот с такими больше всего мороки обычно. Сам увидишь, зацепятся они с кем нить. Эй, даже к гадалке не ходи, — поддержал его брат. В баре склеп сейчас. А когда он вернулся? Позавчера вроде как, но я с ним только сегодня утром пересекся. Склеп? — переспросил Магнум. Это дебошир местный? Из нашей конторы он, только у него своя бригада. Я бы не сказал, что он дебошир. Даже наоборот, бесконфликтный человек. Только почему-то всем до него докопаться охота. Я про тех, кто с ним не знаком. — Почему? — Да хер знает. Выглядит он неустрашающе, поржать любит. Немного шумный, но от конфликтов старается уходить. Может, поэтому многих руки чешутся. Казалось бы, опасности человек не представляет, поэтому можно и нос ему сломать, самолюбие свое потешить. — Ага, последний раз. Перебил своего брата часовой. — В смысле? — А ты думаешь, его с клепом просто так прозвали? — Да откуда мне знать? — Просвети. Он сам никогда не задирается. Заднюю не брезгует врубать. Добряк. Да Зачастую это и подбивает докопаться. Только он вообще непредсказуемый. Глаза в сторону отводит, шлангом прикидывается и улыбается в попытке конфликт в шутку перевести. Сглаживает ситуацию до определенного момента. До точки невозврата. А если уж ничего не помогает, то какого-то плавного перехода к ответным действиям у него нет. «Этот момент не угадаешь. Ты от него не услышишь. Эй, давай выйдем». Стоит себе человек, улыбается в ответ на твои подзатыльники, а потом чик, и у тебя из располосованного бедра кровь хлещет. В лучшем случае. А вообще, трупов за ним немало числится, поэтому и склеп. От Отморозок, что ли? С чего вдруг? Судя по вашей терминологии, получается, у него реакция неадекватная. Его обидели, а он ножом машет. «Ха!» — усмехнулся часовой. Напряги память, чутка. Я говорил, что отморозок это тот, кто убивает беззащитного человека, который не представляет опасности, то есть мирных и невооруженных. А вот это быдло, которое сейчас заявилось, ты можешь к таким отнести? Ну, вряд ли. Тот-то. Невооруженных людей ты сейчас не увидишь. Время такое. Так что опасность представляет каждый в той или иной степени, особенно те, которым повод для конфликта не обязателен. Так что если ситуацию сгладить не получается, что склеп до последнего пытается сделать, дальше он действует уже на опережение. — Ладно. — начал сворачивать разговор Магнум. — Спасибо за ликбез. — Без вопросов, — ответил часовой со 105. Борюшник на первом этаже у нас. — Через главный вход в здание? — Да. Как зайдете, сразу направо по коридору. — Спасибо. — Обращайся. Мы сейчас и сами туда подтянемся перекусить. Нас скоро сменят. Пока спецы общались с часовыми, Бородатый с прибывшей компанией уже переставил машину и теперь приближался к воротам. Как раз в этот же момент к воротам топал давешне агрессивный начальник в сопровождении своей охраны. Свои дела он, видимо, закончил. Так получилось, что на какое-то мгновение все разом столпились в воротах – и часовые, и спецы, и хам с охраной, и подошедший сзади к спецам Бородач. Чтобы не толкаться – Магнум сделал шаг назад, пропуская на выход начальника с его свитой. И тут же, словно в стену спиной уперся, при этом еще и наступив на что-то. «Бля, аккуратней! По ногам, как по бульвару топчешь!» «Извини, а глаз на затылке у меня нету», — ответил снайпер, оборачиваясь. Перед ним стоял тот самый бородатый брутал. «Ты мне еще и хамить тут будешь?» «Слушай, уймись!» — пробурчал Магнум. «Я назад спиной отходил, не видел. А вот ты чего, как столб стоял?» «Шаг в сторону западло сделать?» «Позже пообщаемся!» Коротко огрызнулся бородатый и зашагал в сторону здания. Попрощавшись с часовыми, спецы направились ко входу. Внутри здания, над дверями в бар, висела вывеска, выполненная готическим шрифтом «Арсенал». Само заведение оказалось небольшим. Путем нехитрой перепланировки были объединены два учебных класса и заделаны окна – так что теперь внутри царил небольшой полумрак от искусственного освещения, который для таких заведений актуален. Внутри расставлены чистые и аккуратные деревянные столики, покрытые лаком какого-то темного оттенка. В этом же стиле выдержана вся мебель здесь, в том числе барная стойка и стулья, которых по четыре за каждым столиком. Вдоль стен пристроились столики побольше. Вместо стульев за каждым из них стояло по две деревянные скамьи. Обоев на стенах не было – Их заменяла декоративная штукатурка, нанесенная хаотичными мазками, что создавало эффект неровностей. На всех стенах развешано всевозможное оружие и средства защиты разных эпох, от Средневековья и до наших дней. Под потолком натянута маскировочная сеть, выполняющая сугубо декоративную функцию. В глаза бросилась пара полевых отверстий в стене при входе. Вероятно, следы выяснения отношений, которые еще не успели заделать. Играла музыка. Не вживую, правда. Через колонки крутили плейлист, исполнителя ни с кем не спутать. «Металлика» с песней «Whiskey in the Jar». Но звучала композиция как-то уже очень тихо для таких заведений, больше для фона. Людей немного, занято два обычных столика и один большой. За большим уже сидела тактическая компания, с которой Магнум и Император пересеклись на входе. Было их пятеро, и про понты хлопцы не забывали. На их столе среди стаканов, бутылок и тарелок лежала пара пистолетов. Детский сад. В Былые времена на стол так мобильники выкладывали. Через два стола левее них сидела компания поменьше. Трое ребят средних лет. Сидят, общаются, пиво под пиццу пьют. Время от времени смех доносится. Самый улыбчивый из них, похоже, или байки, или анекдоты травит. Мужик, что слева от него, был примерно той же комплекции. А внешне кого-то из знаменитостей напоминал – но вот кого именно в голову никак не приходило. Весельчак и знаменитость, как их мысленно обозвал Магнум, были коротко стрижены, а вот третий за их столиком, похоже, заморачивался с укладкой волос или гелем, или обычной водой. Они смотрелись мокрыми и уложенными на манер бриолинщиков 50-х годов США. На эту троицу периодически косился бородатый брутал из тактической компании. Самый дальний столик был занят парой бойцов, которые гоготали в голос – Один из них что-то эмоционально рассказывал, жестикулируя руками. Эти, судя по форме бокалов на их столе и цвету содержимого, пили что-то покрепче пива. Нечто похожее на вискарь. Магнум и император заняли столик у самого выхода. Подбежала официантка, молодая, миловидная девчонка, лет двадцати. Поздоровалась, передала меню и, пообещав вернуться через пару минут за их заказом, скрылась в помещении за барной стойкой». Разговоры и суета около их столика привлекли к себе внимание троицы за маленьким столиком. Весельчак продолжал улыбаться и что-то рассказывать. Лишь его взгляд, скользнув по спецам, задержался на них на какие-то доли секунды. Не отвлекаясь от разговора, мельком глянул в их сторону и один из двух бойцов за дальним столиком. Бородач за большим столом тоже не обошел вниманием усевшихся спецов и что-то пробормотал главному в своей компании. Тот посмотрел в их сторону, но особого интереса не проявил, а Бородатый отпил пиво из высокого бокала, другой рукой вращая лежавший на столе пистолет, будто рулетку, и снова посмотрел на спецов. Но Магнум и Император делали вид, что им до него нет никакого дела. Сверлить его взглядом никто не собирался, но данную реакцию Бородатого взяли на заметку. Через некоторое время тактическая компания окончательно разделалась с пивом, и им принесли горячие, холодные закуски и водку в графине. В общем, столу у них ломился. Скорее всего, отмечают что-то, они просто обедают. Выпили по первой и тут же наполнили рюмки еще по одной. В перерыве между тостами Бородатый продолжал бросать свои грозные взгляды на всех в зале. Правда, больше всех доставалось спецам. Заказ принесли и магнуму с императором, но попроще, чем у тактикульщиков. Салаты свежих овощей и мясо в горшочках. Крепкий алкоголь брать не стали. Обошлись пивом. Обедали парни не спеша. Торопиться было некуда. Примерно через час, когда спецы, опустошив тарелки и рассчитавшись за обед, просто тянули пиво, спокойно беседуя, из-за стола поднялся подпитый бородач и направился в их сторону. Пистолет он демонстративно сунул в открытую кабуру на бедре. Возможно, просто на выход собрался. Магнум сидел лицом к залу, а император — к выходу, поэтому ему было не видно, что происходит за спиной. «Будь готов», — полголоса произнес Магнум при виде приближающегося бородача. «К нам брутал двигает». «Угу», — ответил тот, отпивая пиво из бокала. Ни слова не сказав, бородатый взял один из стульев у их стола и, поставив его спинкой перед собой, уселся. Взгляд хмельной, но еще адекватный. Правда, с нехорошим огоньком. Ноча, воен! начал бородатый, подчеркнуто проговорив букву Е, которой в слове на самом деле нет. Извиниться не собираешься? Ага, извини, нейтрально пробубнил Магнум, пережевывая сухари и запивая пивом, словно рядом с ним пустое место. Ты че, клоун, угораешь? А что тебя не устраивает? Нужно в извинение трагизму добавить? «Может, тебе шрамов на лице добавить?» манерам поучить», — ответил Бородач. Было предельно ясно, что он к ним подсел неправду искать. Ему нужно пар выпустить, тем более какой-никакой, а повод у него есть. Только спецам лишняя известность из-за глупых разборок на уровне школьных дискотек в стиле «Ты мне на ногу наступил!» Вообще ни к чему. Император в кавычках «держал Бородатого». Неожиданности от него можно не опасаться. Магнум это знал — поэтому от брутала он периодически отвлекался, контролируя обстановку в зале за спиной императора. В один из таких осмотров зала Магнум увидел, как из-за стола, где пили пиво трое парней, поднялся тот самый весельчак и пошел к выходу. — Манерам? усмехнулся Магнум, повернувшись к бородатому. — А кто тебя учил так с людьми разговаривать? И разве за стол тебя кто-то приглашал, что ты уселся? — Не обессудь, но такие манеры мне нах не нужны. Я уж как-нибудь обойдусь. Бородатый побагровел и уже собирался вскочить со стула, чтобы вцепиться в Магнума, но сделать этого он не успел. Мимо их столика сейчас проходил тот самый весельчак, который на ходу развернулся в сторону зала и крикнул своим «Бриолин, со мне еще возьми!» Из-за такого странного маневра он запнулся и, падая, уволок за собой вниз Бородатого. Император и Магнум так и не поняли, как можно грохнуться на ровном месте – «Еще ладно, когда человек, что называется, в дрова, но про него сейчас такого не скажешь». «Гребаный ты, мудак!» – заорал поднимающийся с пола брутал. «Я дико извиняюсь!» – начал оправдываться весельчак. «Отвлекся! С кем не бывает!» Вблизи можно было его получше разглядеть. Богатырским телосложением не поражал. Но видно, что мужик крепкий и поджарый, среднего роста. Его темные волосы с боков и сзади сбриты под ноль, но в самом низу. Далее шел плавный переход, который постепенно волос добавлял, так что совсем лысым он не был. Спокойный рассудительный взгляд, но цвет глаз полумраки не разобрать. На немаленьком носу заметная горбинка, след от перелома. Костяшки кулаков сбитые и ороговевшие. На левом запястье часы Garmin Tactics. Одет в футболку цвета хаки и тактические брюки от компании «Воин» в расцветке «Этекс FG. Спутать их сложно, они легко узнавались по своей фирменной фишке – интегрированным в ткань брюк наколенником в виде длинных полос с изображением логотипа фирмы. Хорошая вещь. Силовики продукции этой компании часто пользовались и оценивали ее, если и не на отлично, то на 4 с плюсом. Магнум и сам какое-то время в таких ходил. А будто бичик брутала в трекинговые ботинки, дико напоминавшие Соломон Куэст 4D. Вооружен. Пояс охватывает варбелт. Справа на нем открытая кобура с чз 75 sp 01 под 9 мм. Рядом с кобурой между ней и пряжкой пояса небольшой подсумок. С левой стороны четыре запасных магазина к пистолету. Между ними и пряжкой под уклоном к ней разместились два небольших метательных ножа. Уклон выполнял двойную функцию. С одной стороны он позволял свободно двигаться. Если ножи расположить строго вертикально, то занять положение сидя будет неудобно. Нужно упрутся в ногу, да и согнуться вперед тоже будет непросто, тогда рукояти ножей упрутся в живот. Ну а с другой стороны, он упрощал извлечение ножей правой рукой. Когда он повернулся, чтобы уйти, Магнум заметил у него сзади на поясе еще один нож, но уже не метательный. Он был закреплен горизонтально вдоль пояса, рукоятью под правую руку. Между ножом и запасными магазинами, получается сзади слева, у него еще один небольшой подсумок, близнец того, что спереди. «Далеко собрался, шнырь!» — Пробасил Бородач, поднявшись с пола. Его друзья в ответ на грохот сначала подскочили, но, увидев, что их вспыльчивому другу ничего не угрожает, сели на свои места. Только их главный через весь зал прокричал что-то типа «отстань от людей». Но казалось, что больше для приличия. Шибко он не настаивал, а интерес к Магному Брутал как-то сразу потерял, целиком переключившись на весельчака — который шел к своему столику, осыпая бородатого извинениями через плечо. «Все-все! Ненароком я!» Пытался поправить он ситуацию. Затем сел за стол и пригубил свежего пива из бокала. Странный персонаж на самом деле. Судя по подобранной им снаряге и оружию, он явно не дилетант. Чего не скажешь о брутале и его компании. У этих понты наши все. Взять одного из них. Две набедренные кобуры справа и слева. В каждой берете. Никак с двух рук, как в боевиках, собрался стрелять. Однако, несмотря на явное отличие, весельчак почему-то пятился от брутала. Причем он даже позабыл, куда шел изначально. Вроде на выход, но как грохнулся, заспешил обратно. «Все будет, когда я скажу!» — прогремел бородатый. «Мишань, да отцепись тоже от цепляка. пытался утихомирить его старший. «Не видишь, он сейчас штаны навалит!» Компания тут же взорвалась дружным гоготом. Весельчак молча отпил из бокала, а на бородатого слова старшего не подействовали. Скорее наоборот, еще больше разодорили. «Э, ты!» — он окликнул его снова. «А пистолет кто тебе разрешил носить? Настоящий хоть? Нарядился, клоун!» «Игрушечный!» — вдруг отозвался Весельчак. «Ножи пластмассовые!» Гулко — гулка прокатилась у них за столом, а потом кто-то высказался. «Голосок, что ли, прорезался?» «Мишань, ты слыхал, какой юморист?» Друзья весельчака тем временем под различными предлогами поочередно из-за стола потерялись. Теперь один из них разговаривал в стороне с каким-то мужиком, а второй просто пересел с бокалом пива за свободный столик. Каждый из них занимался своими делами, словно происходящее их не касается. И, похоже, в кавычках «жертву девок это вообще никак не напрягало. «Пипец у тебя, друзья!» – прокомментировал Михаил. Весельчак промолчал. А спецы обратили внимание, что его друзья на самом деле не потерялись, а весьма слаженно сместились в противоположное от столика тактикульчиков стороны и теперь едва уловимо поглядывают на них. Но компания Бородача этого не замечала. Решив, что с ними предпочли не связываться, они почувствовали себя хозяевами, которым ничто не угрожает. Зря. В отличие от них, Магнум и Император понимали почему друзья весельчака расположились именно так. Теперь занятые ими позиции вместе с компанией за столом образовывали треугольник. Две из его вершин – это две занятые позиции, а третья вершина, которая в стороне от них – тактикульщики. Таким образом, неприятель оказался под прицелом двух стволов друзей весельчака, находящихся по разной стороне от него. Причем сектор огня они друг друга не перекрывали – поэтому накрыть всю компанию перекрестным огнем можно без особого риска. Важно было и то, что огонь по столу будет вестись в сторону стены, у которой стоит стол. То есть они минимизировали еще и возможные последствия для всех остальных в зале. В общем, если что-то начнется, компания за столом даже дернуться не успеет. «Давай я с тобой посижу, а?» – спросил Бородач, хотя сам уже уселся справа от него под дружное гоготание своих друзей. «Садись!» — невозмутимо ответил весельчак, допивая пиво из высокого бокала. А пока он пил, Брутал предпринял очередную попытку его достать, взяв горсть фисташек с тарелки, подбросил их вверх так, что они дождем осыпались на весельчака. — И пать! Снег пошел! — притворно вскрикнул Бородатый, а компания поддержала его дружным г-г-г. В ответ на это весельчак опустил бокал и широко заулыбался а его рассудительные и умные глаза застыли, будто человек только что умер. Глаза стали стеклянными. Казалось, что теперь рядом с бородатым сидит улыбающийся труп. От увиденной улыбки на фоне таких глаз даже спецов слегка передернула. Расстояние небольшое, и выражение лица им прекрасно видно. Улыбка весельчака не была чем-то зловещим или угрожающим. Она напрягала тем, что не соответствовала обстановке. «Обычно человек на такие выходки реагирует предсказуемо, или отвечает силой, или поджимает хвост и уходит, или пытается не обращать внимания, или старается объяснить, что это неправильно, или ищет защиты у других. А тут на тебе, улыбка ненормального, разрыв шаблона». «Глянь, какой улыбчивый!» — продолжил Бородач, хотя такая реакция его тоже немного озадачила. На секунду он даже замялся, но решил продолжить. «Ты дебильный, что ли?» Дальше все происходило молниеносно. Весельчак все с той же неадекватной улыбкой плеснул в лицо бородатому оставшееся пиво в бокале, ошарашив его на мгновение, и сразу же, не давая ему прийти в себя, ударил этим же высоким бокалом поперек носа, как дубиной, благо тот сидел справа от него на расстоянии вытянутой руки. От удара от чугуны череп брутала хрупкий бокал разлетелся в дребезги, оставив на лице кровоточащие порезы и осыпая его глаза мелкими осколками. Бородатый, рефлекторно схватившись за лицо, вскочил и сразу же получил мощнейший удар на отмашку кулаком в пах. После чего он взвыл и руками схватился за самое драгоценное, открыв порезанное лицо. Из-за этого удара на ногах Брутал твердо не стоял, еще и понемногу сгибался в поясе, наклоняясь к столу. А весельчак, Встав со своего места, оказался выше согнувшегося тела и ударом сверху вниз разбил ему о голову пустую бутылку из-под пива. Теперь бородач совсем поплыл, хоть еще и пытался устоять. Но весельчак, снова сев на свое место и оказавшись теперь чуть ниже своего шатающегося противника, мощным и резким рывком всем своим весом дернул его за густую бороду вниз, круша переносицу об край стола и окончательно вырубая бородатого. Все эти движения были настолько точными и быстрыми, что его подпитая компания не сразу поняла, что произошло. Тактическая борода в действии. Магнум негромко хлопнул в ладоши и восхищенно сказал императору. «Ну, а ты говорил, что толку от нее нет». Так «Для ее обладателя толку-то действительно нет. Совсем наоборот». «Это сарказм», — пояснил Магнум. «А если серьезно, то полезного для бойца о такой избыточной растительности на лице действительно маловато. Больше минусов». «Вон, наглядный пример валяется». Он кинул на распластавшееся тело на полу. «Или взять гигиену. Посмотрел бы я, как он ухаживает за такой бородищей хотя бы пару месяцев в полной автономке, сидя на блокпосту или в окопе. Или как он с ней в тылу врага по грязи ползает. Интересно, что там у него в итоге заведется? Новая жизнь? Я уже не говорю о том, как он на себя противогаз будет натягивать, если приперет». Пока Магнум изливал императору свое недовольство, события с Бруталом продолжали развиваться. Как только Бородач, хрустнув носом об стол, рухнул на пол, тут же вскочила вся компания, один из них, который оказался ближе всех с воплем «Ты что творишь?», кинулся на весельчака, пытаясь с разбега сгрести его в охапку и повалить. Не успел. Столик, за которым все произошло, находился от атакующего еще через два стола. Поэтому времени на то, чтобы среагировать, было с запасом. Поражать мастерством рукопашного боя Весельчак никого не собирался. Но стоило тактикульчику сорваться с места, как ему навстречу, сверкая в воздухе, устремился метательный нож. Весельчак стоял к нему правым боком, спиной к спецам, так что самого размаха руки они не видели. Бросок он сделал от пояса в сторону. Он был коротким и быстрым, как выстрел из пистолета. Нож воткнулся в ногу тактикульчика выше колена, и он с воплями завалился на бок – а сразу за ним, путаясь в столах и стульях, ломилась вся остальная компания. Но в зале грохнул выстрел, а выбитые пулей щепки из деревянного стола на их пути мгновенно студил пыл тактикульщиков. Как и предполагали спецы, стрелял один из друзей весельчака, который разговаривал в стороне с каким-то мужиком и откликался на Бриалина, Ну и второго за столом уже не было». Сейчас он стоял между рядами, направив пистолет в сторону компании, готовый в любой момент уйти с линии ответного огня. «Да что за беспредел тут у вас!» – заорал старший в их компании. «А как с вами по-другому общаться?» – ответил весельчак. И, увидев, как на полу у его ног замычал бородач, приходя в себя и переворачиваясь на бок, пнул его в живот с такой силой, что он свернулся в клубок, пачкая кровью и сломанного носа одежду и пол. «По кайфу, не? Ты тормози давай!» Попытался заступиться за брутала кто-то из его друзей. «Он тебе сейчас ничем не угрожает! Нах так делать!» «А как?» С притворным удивлением спросил весельчак и снова пнул лежачего. «Вы же любите жестко, чтоб по-мужски и без соплей. Альфа-самцы комнатные, как клыки обломали, сразу про человеческие понятия вспомнили?» «По-мужски тогда взял и вышел с ним, раз на раз», — подал голос старший, «а не как ссыкло из-под тяжка». Сыкло, даже из-под ничего не сделает, поскольку боится последствий. Так что я под твое определение не попадаю. И с моей стороны это тактический ход. Схавай это. Или надо было ему перчатку в ипало бросить. Или на словах предупредить, что сейчас бить буду. Мы, блин, что, на дуэли? Нет. Вон, два твоих не ссыкла, как два мешка с дерьмом валяются. Вафли свои по полу размазывают. Вроде взрослый мужик, а мыслишь, как пацанчик дворовый». «Ты, я смотрю, разговорчивый до хера. При пацанах со стволами душка хватает». «Слышь, правильный, минут пять назад я был один против вас всех. Почему-то на тот момент ты с правильными понятиями особо не заморачивался. Так что завали, хлебала, забирай это дерьмо с пола и валите нахер отсюда». Возразить было нечего, поэтому главный тактикульчик с красным от злости лицом молча кивнул своим, чтобы они помогли побитым подняться с пола, и пошел на выход. «О!» «Все интересное пропустили». В дверях бара стояли близнецы-часовые, с которыми спецы недавно общались. «Склеп!» Один из них с порога через весь зал окликнул весельчака. «Ты опять людей кромсаешь!» «Он первый начал!» С улыбкой ответил тот, подражая провинившемуся первоклашке. Второй близнец посмотрел на Магнума и добавил. «Я же говорил, что добром у них тут дело не кончится!»